Глава шестая. Июль 1914 года. Война, война! Синовала, где в жаркое время спало все семейство, Батру видел, как заплясанный всадник с красным флажком ворвался на просыпающуюся хуторскую улицу и галопом помчался к дому атамана. Война! Затормошил чакдар, зарывшегося в сено очира. Очир соскользнул с сеновала, в три прыжка пролетел до порога мазанки, толкнул плечом дверь, чуть не сбив с ног мать, уже поднявшуюся на утреннюю дойку. — Тетя! Война! — закричал он. Железный подойник выпал из рук Альмы. — Как? Уже война? А мы тебя еще не женили? — Ничего! — утешил ее очир. Вернусь тогда и жените!» Альма вздохнула, подняла подойник и поковыляла доить корову. Слезая с сеновала, Аббатр смотрел ей вслед. Хромота жены с годами усилилась, и сейчас, в жестком утреннем свете, тело ее, казалось, вот-вот завалится направо. «Эх, если бы женили очира! Была бы невестка в помощь Альме!» но свадьба требует больших расходов, а этой осенью очиру так и так надлежало идти на службу. Ему купили строевую лошадь и всю справу, шашку, пику, седло, форму и сапоги, и Баатр снова сдал земельный пай в многолетнюю аренду. Но теперь уже не Шульбинову, а немецкому колонисту Курту Миллеру, и не по семьдесят копеек, а по десять рублей за десятину. А женитьбу отложил на четыре года, когда вернется Очир после первого призыва. Кто ж знал, что разразится война? Когда Баатр и Очир, надев казацкие фуражки и перепоясавшись ремнями, вышли из мазанки, Чагдар подвел им оседланных лошадей. А по улице соседи, кто пеший, кто верхом, уже потянулись на площадь, хуторскому управлению. Собравшиеся были сплошь мужского пола. Раннее утро, у женщин дел по хозяйству не в проворот. Мужчины курили трубки, молчали. Молодые, присев на корточки, весело перекликались, толкали друг друга кулаками и тихо посмеивались. "Едет!" раздался чей-то голос. Атаман Васильевского хутора Кирсан Барушкаев при полном параде в мундире и начищенных до блеска сапогах с символом атаманской власти палкой на в правой руке двигался на серой в яблоках кобыле торжественно неспешно сопровождавший его старший сын учур тоже в полной военной форме то и дело придерживал своего резвого мерено четверточка чтобы ненароком на роком не обогнать отца конные расступились Давая дорогу, атаман остановился перед крыльцом правления, развернулся, всмотрелся в собравшихся. — Мэндвт, господа казаки! Мэндвт! Мэндвт! — раздались ответные приветствия. — Сегодня ко мне прибыл вестовой с телеграммой, — Барушкаев разгладил усы. — Сейчас мой сын Учур ее нам прочитает. «Но прежде чем он начнет, скажу коротко. Объявляется сбор казаков первой и второй очереди. Грядет война!» «Ура!» — закричали молодые казаки. «Дождались!» «А с кем война?» «С кем?» — интересовались старики. «Похоже, что с немцами», — с некоторым сомнением ответил атаман. «Как с немцами?» «Не может быть! Немецкий царь — русскому кровный родственник», — сознанием дела объявил Баатр. «Я про это сам читал в газете». «Знаем, что ты, Баатр, грамотный, но мы тоже газеты читаем», — возразил атаман. Он достал из нагрудного кармана сложенный в четверо лист, передал сыну. Учур, преисполненный важности, Выпятил грудь, прочистил горло и зачитал. «Телеграмма. Высочайше повелено призвать на действительную службу согласно действующему мобилизационному расписанию 1910 года нижних чинов запаса и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения». Войсковой наказной атаман войска Донского генерал от кавалерии покатило. — А где же тут про войну? — озадаченно спросил Учир Баатра. — Такая мобилизация перед войной случается, — объяснил Батер. Наверное, с австрийцами воевать будем, Сербию защищать. — Все-таки жалко, что не с японцами, — досадливо проговорил Учир. Зато ехать на войну близко, — утешил сын Абаатр. Лошади не истомятся. — А теперь список тех, кого это касается, — провозгласил атаман. Достал из кармана другую бумажку, зачитал фамилии призывников. — На сборы сутки. Завтра утром надлежит быть в станице, оттуда походом в персияновские лагеря. «Соберемся! Будем!» — закричали призывники. «И вот еще!» — атаман строго осмотрел собравшихся. «Высочайше повелевается запретить производство и продажу спирта, вина и водки на время мобилизации!» «Какие проводы на трезвую голову! Арьку же варить не запретили!» — раздались возгласы. «Понимаю, сам сына провожать буду. Но смотрите, не перепейтесь!» — предупредил атаман. «Чтобы все поименованные завтра крепко держались в седле! Не подведите! Не подведем!» — заверили казаки. «Ну, в добрый час!» И атаман первым тронулся с площади. За ним потекли остальные... горячо обсуждая, против кого белый царь задумал воевать на этот раз. Среди подростков, умастившихся на ветках старого вяза, что уже с полсотни лет, борясь за жизнь, понурожался у хуторского правления, Баатр заметил Чагдара. «Эй, сынок, беги домой, выгоня овец спастись, а ту, что с рваным ухом, оставь на базу». Резать будем для проводов. Скажи матери, чтобы из утреннего надоя арьку делала. А мы сейчас в Хурул. Благословение получить. Да с дор очир попрощается». Батор выполнил обещание. Как только исполнилось младшему сыну восемь лет, отдал дор в станичный Хурул на обучение. сильно скучала по последушу альма идор джек матери был крепко привязан даже слишком для мальчика хорошо что теперь поневоле отдалился когда Баатр с очиром добрались до хурула на широких деревянных ступенях у дверей храма уже собрались служивые калмыки со всего юрта и лавайской станицы получить благословение бакши и охранительный амулет хотел каждый, кому завтра предстояло выступить в поход. И чуть солнце высушило росу, двое манджиков распахнули двери и с поклоном пригласили паству войти внутрь. Лихие казаки наскоро выбивали и прятали в кисеты трубки, вбирали головы в плечи, складывали ладони бутоном и, словно вступая на нетвердую почву, перешагивали порог неловко простирались перед обернутой в желтые полотнище статуи Бурхана Бакши, пятясь задом, отходили вправо и садились вдоль стены на колени. Не раз наблюдал Баатр превращение этих матерых волков, не страшившихся ни шашки, ни пули, в беспомощных кутят перед лицом высшего существа, и каждый раз кожей ощущал исполинскую силу, что заполняло молельный зал своего младшего, Батор увидел сразу. Ускоплечий, с длинной тонкой шеей и большой бритой головой, Дордже чем-то напоминал медную лампу на высокой ножке. Он сидел у огромного гонга с деревянной колотушкой в руке, уставившись в одну точку, лоб усеян мелкими бисеринками пота. Отца и брата он не заметил. Батор понял. Мальчику впервые доверили бить в гонг во время службы. В нем поднялась гордость за сына. Он подошел к Дорже и поощрительно хлопнул по плечу. Дорже от неожиданности вздрогнул, оторопело посмотрел на отца. Бакша Минке Сарцинов, сидевший на возвышении сбоку от статуи Бурхана Бакши, неодобрительно посмотрел на Баатра и едва заметно дернул головой «отойди». Баатор, довольный собой и сыновьями, отвесил поклон и отошел, но сел как можно ближе к Дордже и ловил взгляд каждого вновь входившего, обратили ли внимание на маленького Манджика. В храм вошел атаман Иловайской станицы Шукур-Давинов. Простираться не стал, отвесил положенные поклоны, сел прямо по центру и кивнул Бакше «можно начинать». Зычный голос Бакши заполнил помещение. Гелюнги вторили, манджики подпевали, казаки закрыли глаза и стали перебирать четки. А Баатр не мог оторвать взгляд от Дорже, переживал, как бы тот не опоздал вовремя вступить, и чувствовал, как у самого на лбу выступает испарина и чешется между лопаток. Когда служба закончилась, и все манджики гуськом вышли из храма, Новобранцы встали в очередь к Бакше за амулетами мирде, охраняющими от пуль и ударов шашки. Бакша надевал каждому на шею деревянную коробочку на красном шнурке, внутри которой был запечатан гневный образ Ямантаки, победителя бога смерти. Только тут Батер сообразил, что в спешке они с Очиром не взяли с собой ни денег, ни подношения. — Шепни, Бакше, что завтра голову барана занесу! — велел он Очиру. Получив заветную коробочку, направились к выходу. — Вы, дядя, не забудьте про голову, а то мирде силы иметь не будет! — отводя глаза, проговорил Очир. — Не забуду, — пообещал Батор. — Пойдем отцу поклонимся. При входе в Хурул... Вот уже год висела поминальная доска. Сверху была витиеватая надпись, ясным письмом. Они же по-русски перечислены фамилии и имена всех казаков-калмыков, погибших в войне с японцами. Челункин Бембе был последним в этом списке. «Отец! Брат!» — послышался сзади голос Дорже. Оба обернулись. Совсем другой Дорже, веселый, улыбчивый, стоял перед ними. Обнялись, одобрительно похлопали мальчика по плечам. — Скажи-ка, сынок, можешь прочесть, что написано сверху? — спросил Батер. За веру, царя и отечество, — прочитал Дорже. — Ну вот какая у нас семья! И по-русски, и по-калмыцки читать можем! Громко, чтобы слышали все вокруг, — воскликнул Баатр. — А фамилия наша теперь на стене Хурула выбита! — Я за тебя молиться буду, — тихо пообещал Дордже Очиру. — Да услышат бурханы твои молитвы! Хутор, куда к полудню вернулись Баатр и Очир, был похож на потревоженный улей. Между базами сновали женщины с ведрами и котлами. «У кузни столпотворение! Призывникам нужно срочно подковать лошадей!» Отовсюду слышалось предсмертное блеяние овец. Мужчины смазывали колеса у телег, чинили седла, начищали сапоги. Кибитки, которые теперь все чаще использовались для хранения припасов и всякого скарба, срочно освобождались для торжественных проводов. вечеру над хутором поплыл запах вареного мяса, жареного теста и арьки. В кибитку Челункиных набилось немало народу. Оба старых дядьки Баатра, надев проеденные молью мундиры, приковыляли еще до того, как котел с мясом поставили на огонь. После заката, управившись с домашними делами, пришли все ближние соседи, у которых в семьях не было призывников». Альма сбивалась с ног, разнося гостям джомбу, борцыги и мясо. Очир сидел на почетном месте, под перенесенным сюда домашним алтарем, принимал напутствие и благопожелания. Не в пример батру он пьянел не быстро. выпить мог много и держался молодцом. И когда старший дядька спросил, помнит ли он наизусть казачью клятву, Очир, ни секунды не задержавшись, «Развернулся к алтарю и выпалил. Клянусь всемогущим Буддой и обещаю честью донского казака свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, а быть верным и неизменно преданным царю, всевеликому войску донскому, своему отечеству. Обещаю служить ему до последней капли крови, всеми силами способствуя славе и процветанию войска донского». призывая благословения Бурхана Ямантаки, возношу его святой образ на главу и трижды кланяюсь перед его престолом. Йочир, достав из-под рубахи амулет и зажав его между ладонями, поклонился алтарю. За клятву все выпили по полной. Батор попросил Чагдара принести домбру подтянул колки и полилась охранная протяжная песня утдун, что, как и амулет, защищает воинов от смерти. «Стройный рыжий конь мой играет с лучами солнца, перующие братья мои, всю жизнь будем счастливы!» Вытирая слезы уголком платка, Альма передала сыну заговоренную серебряную монету. Выпили за быструю войну — и благополучное возвращение. Баатр пел свою песню, посвященную подвигу Бембе, когда в раскрытые двери кибитки заглянул средний сын атамана Барушкаева Чова, шепнул что-то сидящему у входа Чагдару. Чагдар дождался окончания песни, протолкался к Баатру. — Отец, вас атаман к себе вызывает, просил домбру взять. Не уважить атамана Батер не мог, встал, пошатываясь. — Отец, я вас провожу, — предложил Чагдар. — Проводи, — согласился Батер. Атаман зовет, — сообщил он гостям. — Пока без меня тут. В большой белой кибитке Барушкаевых дым стоял коромыслом. Атаман собрал всех богатых хуторян, был и шульбинов, Приехал и бокша Сорцинов. Шердыки были завалены угощением. Под левую руку атамана стоял непочатый ящик казенной водки. А вот и наш Джангарчи, приветствовал баатра хозяин. О, проходи сюда, садись рядом с учуром. Чакдар проводил до указанного места нестойко державшегося на ногах отца и отошел к входу в кибитку. встал у дверного косяка. Батер был доволен. Сидел он на почетном месте рядом с Бакшой. Шульбинов оказался ниже его в круге. Атаман взял с серебряного подноса граненую рюмку, выхватил из ряда казенок крайнюю, сбил сургуч, налил. Батер покрутил в пальцах непривычную хрупкую посуду. «Пусть сыну!» «Уходящему на войну сопутствует белая дорога», — сказал он благопожелание и опрокинул рюмку. «Пусть губы твои всегда будут в масле», — пробормотал в ответ старший Барушкаев. «Ну а теперь спой нам, Джангар. Да придут богатыри на защиту моего сына». «Не могу я петь, Джангар, среди лета», — замотал головой Батр. «Богатыри разгневаются!» «Так ведь случай особый, война на пороге!» «А может и нет! Вдруг договорятся цари, они же из одного рода!» «Глупости говоришь!» — вспыхнул атаман. «Не показать чьи мыслишь!» «Да что с тебя взять? Ты и не служил по-настоящему! Так, лошадям в табуне хвосты крутил, да песни пел!» Вот теперь спойте вы! Батер в ярости поднялся и протянул домбру атаману. Спойте! Так «Да как ты смеешь так с атаманом разговаривать? Я тебя сейчас в кутузку посажу! Нет у вас такой власти, чтобы за непение сажать. У меня в этом хуторе на всё власть дана. Думаешь, грамотеем сталу праву на тебя не найду? Да за такие разговоры в Сибирь покатишься! Вон у меня свидетелей сколько, что ты против войны выступал!» Внезапный треск заставил всех обернуться. Чагдар стоял у входа, сжимая в руках дверной косяк. Глаза расширены, костяшки пальцев побелели. Баатры сам испугался. не столько за себя, сколько за сына. Хмель моментально вылетел из головы. «Чагдар!» — закричал он. «Не надо!» Несколько человек негодующе вскочили с мест. «Не горячитесь!» — перекрывая шум, утробно проговорил Бакша. «Сядьте все!» Гости сели, повинуясь приказу. Батр же остался стоять, опираясь на домбру смотрел, как чакдар пытается пристроить на место дверной косяк. "Уважаемый Керсан Нимгирович, обратился бакша к атаману, зачем торжество портить? Опасение джангарчи понятны, — Он развернулся к батру. "Но бурханы дали мне сейчас знак, что исполнить джангар сегодня дозволено". Батр испытующе посмотрел на Бакшу. Сарцинов отвел глаза. Ну уж нет. Один раз Батр уже нарушил запрет. Землю копал. И сколько несчастье на семью свалилось. А Джангар, это вам не картошка, мир перевернуть может. Святой Бакша, вам бурханы дали знак. Вы и исполняйте. А я запреты нарушать не буду, — уперся Батер и протянул домбру Бакше. Лицо Бакши стало пунцовым. — Да как ты смеешь так со святым человеком говорить? — взвился Барушкаев. — Пусть твой язык отсохнет! Перехватил протянутую Бакше домбру и в ярости переломил гриф и тогда Батар шагнул вперед прямо на расстеленный шердык наступил на блюдо с борцогами и напролом едва не задевая чашки и миски вышел из кибитки чагдар прислонил к стене так и не вставший на место косяк и бросился вслед за отцом они уже вышли с атаманского база когда их догнал Чова Барушкаев, не говоря ни слова, сунул в руки Чагдара обломки домбры «Ты вот что!» — обратился к сыну Батер, «Не рассказывай старшему брату, что произошло. Пусть он завтра уйдет на войну спокойно. А домбру я уронил, если спросит». «Хорошо, отец». «А ты сегодня себя показал». с удовлетворением отметил Батер. Напугал их. Видел, какие у них были лица, когда ты косяк оторвал? Видел. Сам не знаю, как так вышло. А бакша сразу на попятную. Да, очир просил напомнить вам, что завтра надо баранью голову в хурул снести. Ты съездишь, отвезешь. Дорджешку еще предупредишь. Если бакша на нем вымещать обиду будет, пусть не терпит. Скажи, если что не так, заберу из хурула. Батар медленно двинулся к дому по кривым переулкам хутора. Чакдар пошел рядом. Хутор гулял. Тут и там слышны были песни, пьяные крики, собачий брех. А Баатр все крутил в голове брошенное атаманом обвинение, что он, Баатр, войны не хочет и мыслит не по-казацки. Война, конечно, нужна, лишь бы была недолгой и победоносной, не такой, как с японцами десять лет назад. Да даруют Христос и Бурханы легкую победу России в новой войне, против кого бы она ни была. Да даруют бурханы защиту его первенцу от лихой пули и острой шашки. Хорошо, что отдал младшего в хурул. Каждый день Дордже молитвы за старшего брата возносить будет. Слова, идущие из уст ребенка, боги лучше слышат. Только бы бакша Сарцинов его последыша не обижал.